Глава 31. Только сейчас на меня наваливается сознание всего ужаса, который влечет за собой наш с малым безрассудный поступок, в тот самый момент, когда отец строго отвечает. Ты где? Я, я далеко от Эмиратов. Папа, скажи, пожалуйста, сестра Малона у тебя? Почему еще ты не у меня, м? Ты только не злись. Амира, передай Фоле, что я обменяю их дочь на свою. В противном случае они ее не получат. Что? Задыхаю, спрашиваю я, но папа уже положил трубку. Я ошарашенно смотрю на Райна, который едва успевает подхватить выпавший из моей руки телефон. «Что он сказал?» Его голос звучит, словно с трибуны. Я перевожу на него невидящий взгляд, пытаясь понять, о чем он спросил. «Амира!» — рявкает он. «Что сказал твой отец?» «Можешь... можешь...» Я задыхаюсь. Я правда не могу дышать. Воздух короткими маленькими порциями попадает в легкие, но не наполняет их, а как будто овивает и вылетает назад. «Мне нужно в аэропорт, на самолет. Только у меня не денег, только это...» Я дергаю браслеты на руке. «Я заплачу, но только украшениями. Они дорогие, и вот...» Практически срываю со своих ушей серьги с бриллиантами и протягиваю их Райну. В этот раз он не успевает подхватить их, когда они вываливаются из моих трясущихся пальцев и сыплются на деревянной полтеррасы. Райан поднимает украшения взяв меня за руку, вкладывая туда серьги, сжимая мой кулак своими пальцами. «Приди в себя!» — рычит он недовольно. «Что сказал твой отец?» «Ниса, она у него. Мне нужно вымираты». Мало, он запретил тебе туда ехать». Даже сквозь гул в ушах я слышу сомнения в его голосе. «Мало у нас здесь нет, к тому же я... Я могу помочь твоей сестре». Раняю серьги на пол и хватаю его за запястье, бросая быстрый взгляд за спину на дверь ведущего дома, а потом впиваюсь им в глаза Райна. «Отвези меня в аэропорт и помоги сесть в самолет. Дальше я сделаю так, что твоя сестра вернется домой как можно скорее». Райан тоже бросает взгляд на дверь и смотрит на меня. «А твои вещи? Они правда сейчас важны?» Он колеблется не дольше секунды, после чего подхватывает меня под локоть и стремительно уводит с террасы. Мы спускаемся с другой стороны дома по деревянной лестнице, добегаем до машины. Райан распахивает мне дверцу, и как только я устраиваюсь на пассажирском сиденье, занимает водительское место, а уже через несколько мгновений машина срывается с места. Я едва успеваю пристегнуться, как он добавляет скорость. От дома Фоули до частного маленького аэропорта не больше получаса езды, а на такой скорости минут двадцать не больше. «Амира, не подумай ничего плохого, я не имею ничего против тебя лично». «А против кого имеешь?» – спрашиваю бесцветным голосом. «Против твоего отца. Во мне снова поднимается буря негодования. Я даже забываю о своем воспитании и осознаю, что за несколько дней с малым осмелела настолько, чтобы посмотреть в глаза посторонним мужчинам, разговаривать с ними, прикасаться и даже спорить». «А что с моим отцом не так?» «Все с ним не так». Садит сквозь зубы Райан, бросая на меня быстрый взгляд. «Мой тоже не сахар, но он, по крайней мере, не торгует людьми». Я снова начинаю задыхаться и кашлять, когда слышу эти слова. Внутри меня холодеет кровь и кажется, словно она замерзает, покрываясь коркой льда, с кучем, звуком, который эхом отдается в ушах. «Он не торгует людьми», — выдавливаю себя сиплым голосом. «А ты у него самого спроси. Может, расскажет тебе правду. Ты в курсе, что он не всегда был шейхом, да? Спроси его, кем он был раньше». «Ох, твою мать, Амира!» Слышу его голос так далеко, как будто он доносится из подвала. глухой, как-то искаженно. «Амира!» Райн тормозит машину, и через несколько секунд моя дверь распахивается, а щеки обжигают резкие шлепки. Он прижимает к моим губам горлышко бутылки с водой и опрокидывает ее, пытаясь влить ту мне в рот. «Я не могу пить!» Горло сковал ужас от понимания, какого мнения семья Малоу на моем отце. Перехватываю бутылку холодными пальцами и жадно пью воду, понемногу приходя в себя. «С тобой все нормально?» — хмуро спрашивает Райн. «Ты практически отключилась, глаза так закатились, я даже подумала, что у тебя какая-то хрень типа эпилепсии». Я быстро мотаю головой. «Нет такого?» «Ладно, это отличная новость». «Мой папа не такой», — хриплю снова закашливаясь. «Такой, не такой?» — бубнит Райн, забирая из моей руки бутылку. «Поехали». Он, закрывая дверцу, возвращается на свое место. «Зачем ты так сказал?» — спрашиваю я, когда мы трогаемся с места. «Ты ведь его совсем не знаешь». «Амира?» Я бы хотела ошибаться, но эти вопросы тебе лучше задать ему. Кому? Своему отцу. А, да, киваю, отупела. Мы же о папе разговариваем. Конечно, лучше спросить у него. Разве может посторонний человек что-то знать? Мы приезжаем в аэропорт, и рань сразу покупает мне билет. Не знаю, каким чудом у меня в руках оказывается моя сумочка. Я даже торможу посреди зала отлёта и моргаю, пытаясь вспомнить. А потом перед глазами проносится наша с райном беседа на террасе, и я вспоминаю, что сумочка лежала на столике. Я туда отложил мал, когда я по привычке вышла с ней на улицу, чтобы пойти с ним прогуляться. Точно я схватила ее, когда Райн уводил меня. Дай мне сил Всевышний пережить этот кошмар. «Райан, я могу позвонить?» Спрашиваю, оборачиваясь к нему. В голове полнейший хаос, перед глазами туман. Я двигаюсь, словно в толще воды. В мою руку ложится разблокированный телефон, и я снова набираю знакомый номер. «Папа, пускай меня встретят в аэропорту». Прошу, когда слышу его голос. «В котором часу?» «В два». Омар приедет. «Мало он уже у тебя?» «А должен быть?» — сухо спрашивает папа. «Должен», — отвечая надломленным голосом. «Значит, я встречу его с распростертыми объятиями». «Не убивай его, пожалуйста», — шепчу дрожащим голосом и сразу отключаюсь. Не думаю, что готова услышать его ответ. «Перелет, пересадка, снова перелет. Все это проходит для меня как во сне». Я плохо соображаю, что происходит, пока перемещаюсь из одного терминала в другой, пью кофе, вкуса которого не чувствую, отвечая на стандартные вопросы стюардесс, прихожу в себя, только оказавшись в аэропорту Дубай, быстро прохожу зал прилета, выискиваю взглядом брата, а, найдя, замедляюсь. Мне хочется бежать к нему, чтобы поскорее освободить сестру Малоун, но тяжелый взгляд, как у отца, буквально сковывает мои движения. «Привет!» — здороваюсь. «Где Гишуа?» — садит он сквозь зубы. «Почему лицо не закрыто?» «Амар!» «За мной!» — словно не слыша меня, рявкает тон, и, развернувшись, идет на выход, а я семеню за ним. «Вы отпустили сестру Малона? Малон приехал? Он был у папы, ты его видел?» Вопросы сыплются из меня, как из рога изобилия. Брат молча шагая, даже не взглянув на меня. «Ладно, я понимаю, он злится, но хотя бы ответить он может. Амар! Садись в машину!» — сухо отвечает брат, кивая на распахнутую охранником дверцу. «Машины, как только мы выходим из здания аэропорта». Я проскальзываю в салон. Амар устраивается рядом, и водитель незамедлительно трогается с места. Я нервно тычу пальцем в кнопку, чтобы поднять экран и изолировать нас от водителя с охранником. Амар со спокойным лицом смотрит в окно, даже не обращая на меня внимания. Его раздражение выдает только гневно раздувающиеся ноздри и рука, которая то сжимается в кулак, то разжимается. «Амар!» — снова зову брата, как только мы оказываемся наедине. «Что?» Рявкает он так, что я даже вздрагиваю. Никогда еще мой заботливый, любящий старший брат так со мной не разговаривал. «Что ты хочешь услышать?» «Что, «Что?» — что? запинаюсь я. «Что мой муж и его сестра? Что с ними ничего не случилось?» «Муж?» — шепит он, а мне кажется, сейчас я умру от одного его страшного взгляда. «Этот неверный тебе не муж!» «Мы поженились в Бахрейне, и он принял ислам!» — восклицаю я до последнего веря в то, что этот факт должен поменять отношение моей семьи к Малоуну. «К сожалению, мы уже выехали за пределы аэропорта, и сейчас я не могу подробно рассмотреть мимику брата. Его лицо освещается лишь вспышками фонарей, когда мы проносимся мимо них, и в предрассветной тьме выглядит устрашающим. Что я могу точно рассмотреть, так это глубокие складки между бровями и крепко сжатая челюсть». «Ты считаешь, это его оправдывает?» Омар переходит на тон, который так свойствен нашему отцу, когда тут в ярости. «Я видела его таким всего пару раз, но от этого тона по коже бегут колючие мурашки». «Оправдывает в чем? В чем ты его обвиняешь?» «Амира, он нарушил столько наших законов и договорённостей, что ему до конца его короткой жизни не скупит своей вины». «Короткой?» — выдавливаю себя. «Что значит короткой? Вы собираетесь его?» Моя речь обрывается всхлипом. «Почему он не подумал о том, как ты будешь страдать, когда этот фарс закончится, Амира?» — продолжает брат. «Или думал, что обесчести в тебя автоматически сделал свои?» М? «Ты правда влюбилась в такого наивного мальчишку? Не могла хотя бы выбрать мужчину, который не побоялся бы открыто противостоять нашему отцу и мне?» «Как бы он противостоял, Амар?» Я в отчаянии заламываю руки, потому что просто вербально никак не могу достучаться до брата. «Вы бы не позволили мне выйти за него?» «Нет, конечно!» Снова громыхает он. «У тебя же есть жених! Ты должна была помочь скрепить многолетний союз, выгодный обеим семьям! А что в итоге? Ты предала семью!» позорно сбежав с шакалом, который даже не удосужился защитить свою семью и так называемую жену. Не так называемую, а самую настоящую, отвечаю повышенным тоном, а потом, вспомнив, что говорю со старшим братом, стараюсь вернуть голос к нормальным. Протягиваю комару рук руку и демонстрирую кольцо на пальце. Вот, и у меня новый паспорт. Я теперь в фоуле. Амар хватает меня за руку, срывает кольцо и, открыв окно, выбрасывает украшения. Это происходит настолько быстро, что я даже не успеваю сообразить, что происходит. А когда осознаю, становится слишком поздно. Стекло с тихим шорохом поднимается вверх, пока не становится на место. А мой взгляд опускается на палец, который теперь украшает пустота. Я роняю лицо в ладони и начинаю рыдать. Напряжение последних суток выплескивается в громкий плач. Задыхаюсь от боли страха. Получается, я собственноручно загнала себя в ловушку. Сейчас мой поступок кажется еще более глупым, чем побег с Малоуном. Вот почему и он не хотел, чтобы я летела в Эмираты. Уже тогда он знал, что меня у него заберут. И ведь предупреждал. А я не послушалась. Хотя как бы иначе моя семья вернула Нису назад? Аниса? Спрашиваю я поднимая голову и снова смотрю на брата. А что с ней? Раздраженно бросает он. Где она? Там, где ее никто не найдет, пока я этого не захочу. Захоти уже, пожалуйста. Ее нужно вернуть семье. Я же вернулась. Я сам буду решать, когда ее вернуть. Амар! Зову брата, но он на меня не смотрит. Амар! Что? Она жива? Живее всех живых. Бурчит он недовольно. «Почему ты так зол?» «Потому что вся эта ситуация поставила под угрозу наш бизнес и репутацию семьи». «Мы не могли иначе, вы бы не позволили», — повторяю в который раз. «Ты уже это говорила, но твой Фоули», — брызгливо морщится он, называя мою новую фамилию, «мог бы обезопасить семью и тебя. Если он не уберег сестру, то как убережет тебя?» «Да что бы он сделал?» — восклицаю в отчаянии. «Что может сделать простой дизайнер Игр Амар против вас?» Брат поворачивается ко мне лицом и улыбается так, что в голове взрывается мысль. Сейчас я услышу то, что предпочла бы не слышать. Узнаю такое, о чем мечтала бы не знать. Хочется закрыть глаза и уши, остановить Амара. Не слушать то, что он готов произнести, но, брата, страх в моих глазах не останавливает. Твой Фоули только развлекается играми. Он правая рука своего отца в бизнесе по поставке оружия. И знаешь, Амира, только процентов 20 занимают и легальные поставки. Все остальное... Это снабжение оружием преступных группировок и повстанческих армий на Востоке. У меня снова шум в ушах, снова холодные пальцы и гипервентиляция. А еще только что мой мир, в который раз разрушили.